Глава 12. Следующим утром доставили ещё одну корзину с продуктами. Швейцар помог занести её в квартиру. Спасибо, Джо. Я забираю у него посылку и достаю 10 долларов из кошелька. Пятёрки у вас не найдётся, мам. Я, конечно, прошу прощения, бормочу я в ужасе. Никогда не могла понять, сколько положено давать на чай, если нет счёта. Я теперь паникую, что оскорбила своего швейцара. Он берёт новую купюру и возвращает мне десятку. Давайте не увлекаться. Я просто принёс корзину на этаж. О, да, простите. В Австралии мы не даём на чай. Мне тяжело привыкнуть. Не даёте на чай? Не могу представить, как это работает. Наверное, мы и платим людям больше, тогда как здесь приходится оставлять чаевые. Мы работодатели, такой закон. Джо качает головой. Всё ещё не представляю, как тогда показать свою благодарность. Обычно хватает простого спасибо. Джо смеётся. Полагаю, это чего-то стоит. Спасибо, что. Вы же знаете, тебе и вы я вам не верну. Его смех глубокий, и какой-то обволакивающий. Джо мне нравится. Я не сразу позволила себе шутить в разговоре с ним, но он всегда вёл себя с чуткостью и теплотой. Кстати, Джо, вы случайно не видели никого чужого здесь в прошлую пятницу? Нет, говорит он уверенно и не задумываясь. Точно? Моя работа состоит в том, чтобы останавливать гостей и спрашивать у них цель пребывания. Мисс Кинкейд. И уже больше недели я не останавливал никого, кроме ваших друзей и внучки миссис Вайнбаум. Понятно. Что-то не так, мисс Кинкейд? Нет. Ладно, может быть. И я рассказываю о фотографии моей двери, не вдаваясь в подробности. Это всего лишь фотография, но я слегка напугалась. Кто её прислал эту фотографию? Не знаю. Но отправляли с телефона Каина. Он потерял его днём ранее. Джох хмурится. Полагаю, что это кто-то из приятелей вашего Каина нашёл его телефон и решил пошутить. Разве приятель не признался бы уже? Может, он хотел, но струсил. Возможно, вы правы. Я не убеждена, но не хочу рассказывать о других событиях прошедшей недели. я буду на чеку на всякий случай заверяет меня Джо. Швейцар уходит, а я принимаюсь распаковывать корзину. На этот раз содержимое другое. Не базовые, а дорогие продукты. Лучшие сорта сыра, паста из Айвы, вино, конфеты и никакого йогурта. Звоню Каину поблагодарить его. «Дай угадаю, ты наследник сети «Холлфудс»?» «Ты о чём?» «Хочу сказать спасибо, Каин. Очень мило и щедро с твоей стороны. Но правда, не стоит присылать мне продукты после каждого обеда у меня дома». «Тебе прислали ещё одну корзинку с продуктами?» «Скорее, с деликатесами». — Фредди, я ее не посылал. — О-о-о. — Мэри Голд? — Я смеюсь, слегка смутившись. — Скорее всего, я ей позвоню. — Открытки не было? — Нет. Еще раз заглядываю в корзину на случай, если проглядела. Только сыр, вино и шоколад в таком духе. лучше, чем йогурт, полагаю. Как твоя книга? О, вчера много написала. Вернулась после посиделка к Оле и работала до 3:00 ночи. А твоя? Тяжело сосредоточиться, честно говоря. Уит? Наверное. Я могу чем-то помочь? Ты случайно не хочешь сходить в кино? В Бреттл показывают на север через северо-запад. Кери Грант. О, боже, да, пожалуйста. Каин тихо смеётся. Да, я гадаю. Всё ещё большая звезда в Австралии. Мой папа любил классические фильмы. Я иногда смотрела с ним, особенно если там играл Кери Грант. Ты же знаешь, что на самом деле его звали Арчибальд. Арчибальд Лич. Я не знала, и мне всё равно. Тогда заеду за тобой в 6. Улыбаясь, я кладу трубку. Радость сражается с моим упрямым желанием не вести себя как влюблённый подросток. Возвращаюсь к работе, твердя себе, что это ничем не отличается от ужина у Лео. Встреча коллег, ничего более. Но подозреваю, что это не так. В любом случае, своевременное отрицание защищает от разочарования и помогает не опозориться. Сегодня слова льются. Героический подбородок зовёт меня. Его отношения с девушкой с Фрейдом дразнят. В том, как он обращается с ней, есть доброта, забота, Но сексуальное напряжение, по крайней мере, с его стороны, кажется легкомысленным. Его влечёт к ней, но интерес этот не глубокий, поверхностный. Забота же проистекает из чего-то иного. Конечно же, для девушки с Фрейдом всё совсем не так. Интересно, может Лев всё-таки прав? Может Я пишу любовный роман. Даже когда я фокусируюсь на героическом подбородке и девушке с Фрейдом, ко мне из подволья приходят мысли о Каине Маклеоде. Они удивляют меня. Ведь сама того не заметив, я думаю о нём и чувствую вину, потому что должна работать. Звоню Мэри Голд в надежде, что наш разговор перезагрузит мне голову и чтобы поблагодарить за дорогие продукты. «Какие продукты?» «И ты тоже их не присылала?» «Тоже?» Я думала, это снова Каин, но нет. Я не отрываю взгляда от корзины. «Что именно там было?» конфеты, вино, сыр. Ого, я скоро буду. Не будешь, я ухожу. Ого, куда? Тебе не кажется это странным? Даже открытки не было. Нет, это не странно. Люди постоянно про них забывают. Наверное. Думаю, через пару дней ты поймёшь, кто её отправил. Мысленно я встряхиваю себя. Ты права. Просто чувствую себя неловко за то, что не могу поблагодарить отправителя. Что делаешь? Покупаю пончики. Пауза. Затем Мэри Голд поспешно продолжает. Я подсела над те, что с кофе и заварным кремом. Я смеюсь. Что же сохраню твой секрет? Только не начинай грабить людей ради денег на свою зависимость. Я могу остановиться в любое время, только не сегодня. Ещё одна пауза. Ты ничего от отца Уйта не слышала, как он там? Нет. Он дал свою визитку Кайну. Может? Ага, да. Думаешь? Я разговаривала с Кайном несколько минут назад. Он ничего такого не упоминал, а скрывать не стал бы. Наверное, позвоню в больницу. Кайм приезжает без десяти шесть. На нем рубашка с воротником и спортивная куртка, так что я рада, что решила надеть юбку, а не джинсы. Возможно, дело в том, что мы едем на винтажный фильм, но казалось подходящим одеться чуть более официально, чем на просмотр новенького кино от Марвел. Каин ждёт, пока я забираю перчатки и пальто. Когда я выхожу из спальни, его взгляд направлен на старенькую фотографию в серебряной рамке на каминной полке. Кто из них ты? спрашивает Каин. На фотографии две девочки, едва достигнувшие подросткового возраста. Я та, что повыше справа. А это твоя младшая сестра? Была. Джерри погибла через месяц после того, как сделали это фото. Я рассказываю ему о несчастном случае. Господи, как ужасно. Мне очень жаль Фредди. Я смотрю на фотографию, размышляя, что бы Джеральдина подумала о Кайне. Она критиковала всех парней. которые мне нравились. Но я представить не могу, что негативного она могла бы сказать о Кайене. А у тебя есть братья или сёстры? Нет. Он качает головой. Я единственный. Одиноко не было. Возможно, я не задумывался. По пути к машине я рассказываю ему о Джерри. моей младшей сестрёнке Сарванце. Конечно, многие из нас сильно изменились с тех пор, как нам было 11. Так что сейчас она, наверное, была бы совершенно другой. А ты изменилась? Я задумываюсь на некоторое время. Я начала писать после смерти Джерри. Сначала письмо ей Наверное, какой-то психолог посоветовал. Затем поэмы и рассказы в этих письмах. Даже сейчас мне кажется, что я пишу для Джерри. Кинотеатр Brettl располагается недалеко от Гарвардской площади и специализируется на классических и международных картинах. В кинотеатре лишь один зал, и репертуар меняется быстро. Каин рассказывает, что на север через северо-запад показывают только сегодня. Ты уже бывал здесь? У Бретту интересная репутация, как у Спикизи. Спикизи нелегальные питейные заведения или клубы, в которых подавались крепкие алкогольные напитки во времена сухого закона. о котором знают лишь избранные. На входе нас приветствует большой постер с Альфредом Хичкоком, прижимающим палец к губам. Стены украшают фрески из Касабланки. Кэнки Вайт с тех пор, как вернулся в Бостон, пару раз пару недель назад здесь проходил марафон фильмов Богарта. Мы выбираем места. Кроме нас здесь ещё несколько человек. В основном парочки, но зал совсем не полный. Каин наклоняется ближе, чтобы показать старые вывески и другую киношную атрибутику, расположенную в зале. И я чувствую, как внутри всё трепещет. Едва не смеюсь, как избита я себя веду. Кань замечает Прости, не хотел показаться экскурсоводом. Просто люблю это старое местечко. Я толкаю его локтем. Мне нравится твоя экскурсия. Спасибо, что позвал сюда. Он берёт меня за руку. В этот же момент гаснет свет. К чему я рада, потому что неуверенна, не покраснело ли моё лицо. Сердце бьётся как у школьницы, и я боюсь лишний раз шевельнуться, чтобы момент между нами не прекратился преждевременно. Руки у Каина большие и сильные, держат нежно, крепко. Начинаются титры, и мы смотрим фильм. Иногда Каин наклоняется, чтобы прошептать что-то о том или ином кадре. Когда Керри Грант залезает на гору Рашмор, наши пальцы уже переплетены. Вновь загорается свет, и я не знаю, что делать. Мне отпустить первой или он отпустит? Каин смотрит на меня. Ты голодна? Я киваю. Он сжимает мою руку, а потом выпускает. чтобы забрать куртку, которую оставил на соседнем сиденье. Я пытаюсь успокоиться. Это глупо. Мне 27, а не 14. От Бретта мы идём в итальянский ресторанчик на Гарвардской площади. Называется он Jake's, что совершенно не напоминает о средиземноморской кухне. Но запах внутри насыщенный и аппетитный. Украшено местечко просто и традиционно. Маленькие столики, накрытые клетчатыми скатертями. Венские стулья, свечи в бутылках. На стол, за который мы садимся, ставят корзинку с горячим хлебом и масло. Я сознаю, что умираю с голоду. В конце вечера тихо говорит Каин. В Джекс складывают оставшуюся еду в коробки для доставки и выносят на задний двор, чтобы не приходилось копаться в мусорке. Веришь или нет, холодная еда почти такая же вкусная. В Бостоне много людей, которые живут на улицах. Каин кивает. Больше, чем ты думаешь. Спят на улицах не все. Многие живут в своих автомобилях или ходят от ночлежки к ночлежке. Гораздо больше людей, чем может накормить один Джейкс. Тогда как это работает? спрашиваю я. Не уверен насчёт сейчас, но раньше процесс был не всегда приятный. Люди толкались, угрожали друг другу. Хотя всё оставалось в рамках приличий. Мы все понимали, что Джейк не обязан нас кормить, и нам не хотелось, чтобы они прекратили из-за драки на заднем дворе. В качестве основного блюда я выбираю вегетарианские канелони. А каин энтри. Энтри первое блюдо с французского. Сразу решили задержаться подольше. Мы оба заказываем панакоту на десерт и когда официант удаляется, разговариваем о фильме. Кэри Гранти, Эви Мари Сент, Джеймси Мейсоне и Хичкоке. Затем о Вайнштейне и революции и о том, что изменилось. Обсуждаем Типи Хедрен И то, как сложно любить произведения Хичкока. Были бы моя книга, мои слова другими, если бы я был убийцей, например. Осторожно спрашивает Каин. Я ненадолго задумываюсь. У слов есть смысл. Полагаю, то кем был автор, что он сделал, может изменить этот смысл. разве смысл не относится больше к читателю? Нет. Книги ведут читателя к смыслу. Постигает его он сам, но мы указываем путь. Полагаю, моральные принципы писателя влияют на доверие читателя к тому, что ему пытаются сказать. Даже если читатель не подозревает, что автор совершил особенно если не подозревает. В противном случае может учесть это в своей интерпретации произведения. Такая манипуляция это попытка защититься, скорее выражение вины. На некоторое время Каин замолкает. Может быть, ты не согласен? Нет, ты права. Но мне всё ещё нравятся работы Хичкока. Я вздыхаю. Да, мне тоже. Прошу рассказать его о себе побольше. Я знаю, что ты какое-то время прожил на улицах Бостона. Ты отсюда родом? Нет. Здесь у меня просто закончились деньги. Я вырос в Шарлотт, Северная Каролина. И у тебя было чем? Значит, твой отец умер? Кен делает глоток вина. Когда мне было лет 6, сердечный приступ. Мне очень жаль. Спасибо. Он пожимает плечами. Честно говоря, я его почти не помню. Он болел. Зарецокс любил брокколи, по крайней мере, так мне говорил. А о чём? Мама вышла за него, когда мне было 8. Сначала всё шло замечательно. Мы ходили на матчи, играли в мяч. Ну, он мечтал о большой семье, постоянно рассказывал, чем мы будем заниматься, когда у меня появятся братья и сёстры. Каин делает паузу. Однако они не появились. Они с мамой пытались, но не могли завести ребёнка. Он начал выпивать, обвинять во всём сначала маму, а затем и меня. Ох, Каин. Хотелось протянуть к нему руку, но между нами был целый стол. Он улыбается. Это было очень давно, Фредди. Азик говорил: "Парень, у всех есть печальная история, и твоя скучная". Я недоверчиво качаю головой. Серьёзно? Улыбка Каина становится шире. Я же говорил, он не герой из мультфильмов Disney. Что-нибудь изменилось, когда ты вернулся? Нет. Но изменился я. Приносят заказанные нами блюда. И следующие минуты мы расставляем их на столе. Благодарим официанта и пробуем еду. Каин спрашивает меня о моей книге, и на секунду я вспоминаю вопрос Лео. Знает ли красавчик, что я его так называю? Чувствую, как без видимой на то причины загораются щёки. Но если Каин и замечает это, то никак не комментирует. А я рассказываю обо всём, кроме его прозвища. Он слушает, как я описываю развитие своих персонажей, всё растущее количество деталей, отличающие их от прототипов. "В какой момент ты окончательно оттежешь их от реальности?" спрашивает Каин. "Когда люди, которых ты знаешь, перестанут быть твоими персонажами. Когда узнаю вас достаточно, чтобы увидеть разницу, полагаю. Или когда ваши настоящие жизни станут скучными. Он смеётся. Вдруг его глаза расширяются. Что-то не так? Я бросаю взгляд за плечо. Нет, не совсем, начинает он. а я вижу, за что, вернее, за кого зацепился его взгляд. Мэри Голд. Дорогая Ханна, кто-то находит привычку следить за людьми негативной чертой характера, но с Мэри Голд она почему-то кажется привлекательной. Кто знал, что капелька психоза делает человека таким соблазнительным. И мы узнаём ещё немного информации о Кайне. Совсем чуть-чуть. Он всё такой же уклончивый. Зато теперь мы знаем, что он из штата Смоляных каблуков. У него тоже должен быть южный акцент, но не такой знаменитый, как у моего тёски. Возможно, стоит добавить немного диалекта Например, Каин скорее назовёт Джейкс закусочной, а не рестораном. Или может вставлять в речь фразы вроде вы все или не за горами. И должен сказать, что мне нравится этот Айзик. Жаль, что он уже умер. Сегодня утром прочитал, что Австралия закрыла границы для туристов, как и США. Какой странный и скучный новый мир. Полагаю, твоё и так отложенное путешествие к нам произойдёт ещё не скоро. К счастью, я всё ещё готов быть твоим американским осведомителем. Я до более осознаю, что мы проживаем важные моменты истории. Мне кажется, мы видим последние дни умирающей демократии. по крайней мере, здесь, в Америке. Возможно, начало новых тёмных веков. Мысль об этом скорее интригует, чем подавляет. Скоро мир охватят страх и ярость, и начнётся дистопия, которую не сможет представить ни один писатель. Береги себя. Твой Лео.